Глава первая. Сначала ты выходишь из дома, а потом выходишь замуж. Строго крикнул голос мачехи. К тебе сватается сам генерал. Опять. Я подошла к окну так, чтобы меня не сильно видели, и отодвинула бархатную штору. На меня смотрел старый толстый мужик в коричневом камзоле. Пушистые бакенбарды торчали в разные стороны, жиденькие усы пушились, а он лихо подкручивал их. Вид у него был очень радостный и вороватый. Он больше смахивал на прапорщика. Он что-то негромко обсуждал с мачехой. Она кивнула. «Эмилия!» – послышался строгий голос мачехи. «Оно быстро вышло из дома! Или открой дверь, мы тут не шутки шутим!» Это был уже шестой жених на этой неделе. Мачеха специально выбирает пострашнее, чтобы я согласилась на ее сына. Кстати, мой сводный брат Лоренс стоял рядом с мачехой. Светлые волосы, ярко-зеленые глаза, в точности как у мачехи, и ангельское лицо». Он был ее копией в молодости и приходился мне никем. Может быть, соседских невест можно было провести обольстительной улыбкой и изысканными манерами, но даже я, попавшая в тело некой Эмилии Тальсон, самой завидной невесты графства, знала, что с ним лучше не иметь никаких дел. Примерская личность. Лживый скользкий тип, от которого нужно держаться подальше. Но подальше не получалось. Мачеха мечтала нас поженить. Чтобы мое состояние перекочевало в ее надежные руки. Отец Эмилии Тальсон так и не усыновил Лоренса. И после смерти мистера Тальсона они довольствовались лишь малой частью от огромного состояния и вторым поместьем Все земли, которыми владел старый мистер Тальсон, он оставил Эмилии. И получается, что мне. «Выходите!» — гаркнул жених. А его голос напоминал крик простуженной вороны. При этом он еще и по козлинному дребезжал. А меня аж передернуло. На этой неделе это худшее, что могла привести мачеха. Я задернула штору, делая вид, что меня нет дома. Эмилия, я знаю, что ты там. Я вижу, как колышется штора, прокашлялась мачеха. В тени огромных платанов стояла ее карета. Госпожа Легрония Арауш предпочитала темные платья, кружевной стоящий воротник, прикрывавший морщинистую шею, и крупные украшения. Обычно это был оброшен на груди и массивный перстень. Глаза у нее были ядовито-зеленые, яркие, словно весенняя трава. И сейчас она уставилась на мои окна, требуя моего выхода. Если тактика «меня нет дома» не срабатывала, то на смену ей приходила тактика «у меня не все дома». Я открыла окно, прикидывая, чем бы кинуть жениха. Обычно они очень обижались и уходили. «Нет!» – крикнула я в открытое окно. «Ни за что я не согласна! Считаю до трех! Раз, два, три!»